Глава сорок п я т а Остров забытых людей. Приятным сюрпризом для меня оказалось встретить в риверсе Пена Боса. Он проектировал облегченные дома-модули на троих человек. Место для них уже было расчищено неподалеку от самой тенистой части заброшенного парка. «Опасливо люблю хвойные леса, мрачные, тихие, будто заколдованные». Из них так приятно выходить на светлые поляны, возвращаться к людям. До начала стройки я бы не отказалась погостить здесь пару дней. Настоящий приют отшельников. Неожиданно ближайшая нам ветка качнулась, и по стволу пробежалась маленькая птица с блестящей голубой спинкой. Пенбос издал одобрительный возглас. Так и знал, что страшные байки про безжизненные дебри не соответствуют действительности. Ты еще не видела местных лягушек? Вчера я не мог заснуть от их воплей». «А как дела у матушки Ром? Что с Лилой?» «Отлично! Господин Сорус предложил лучшему цветочку свое покровительство». «Ну что ж, она мечтала о таком финале. Наверное, счастлива». Пенбосс дернул острым плечом в знак протеста. — На моей памяти это третья девушка, которую Сорус забирает на время. У Лилы есть шанс крепко его привязать. Я не слишком раздумывала над ответом, но была искренне рада за амбициозную брюнетку. — А ты хорошо воспользовалась своим шансом? — в к р а т ч и в о переспросил Пен-босс. — Мало кому из воспитанниц хижины удается взлететь так высоко. это все благодатный ветер с и а н ы кольнула мысль о том что риф может вернуть меня в хижину как взятая на прокат п л а т ь е хотелось бы верить, что я ему дорога труднее всего мне поверить в чью то бескорыстную любовь она конечно встречается в жизни вот например бабушка любила меня самозабвенно до неврозов до мучительной бессонницы идин тоже любил тихо и обречённо. Прямо сейчас манит убежать подальше в лес и закричать во всё горло, обрывая ниточки связок до н и м о т ы Если бы знать, что это поможет, исправит, вернёт. Но самая крепкая и рассудительная часть меня вслух ставлено бормочет. Пен, какая жалость, что я не разбираюсь в строительстве и архитектурных проектах. «Могла бы работать с тобой?» М «Да, жаль. Помню, у Балара были оригинальные идеи. Его стеклянное дерево я намерен показать на ближайшей выставке биореконструкций. Куда господин Сартак мог у в е с т и нашего Дина?» «Я тоже хочу знать и непременно узнаю». Пенбос глянул на меня настороженно, а потом предложил вернуться к дому. у которого бригада роботов уже подрезала колонны. Как только Риф разрешил портить фасад! И все-таки пребывание в его родовом гнезде и встреча со старыми знакомыми пошли мне на пользу. Еще до наступления сумерек Тусар оформил разрешение, и втроем с Сайей мы вылетели на остров забытых людей. Можно было перенести маршрут на завтрашний день. провести ночь в имении или вернуться в хозяйство Махи. Но Тусару тоже не терпелось покинуть Риверси ради колонии бывших наемников. Такая уж у него авантюрная натура. За два часа путешествия над океаном он рассказал, что остров имеет наполовину искусственное происхождение. Попросту сложен из спрессованного мусора на пологой вершине потухшего среди моря вулкана. Человеческим отбросом там самое место. Не морщись, Зоя, я пытаюсь шутить. На самом деле эта странная земля притягивает меня еще с первого посещения. Один зануда из департамента считает ее воздействие уникальным на психику. Будто на острове все сбрасывают маски и показывают истинное лицо. «Скверное место», — поежилась Сая. Лишь бы Гура не затеял там драку. Иногда в нем просыпается бешеная зверюга. Правда, я всегда умела ее обуздать. Я молчала. В душе крепла робкая уверенность, что все пройдет как нельзя лучше. К тому же за окнами лет мобиля широко развернулась малиновое полотнище заката. с о ч н ы е ломтик а н т а р ы с томился в сливочных облаках. Местами над гладью океана показывался черный дымок подводных вулканов. Мы даже смогли заметить взметнувшуюся под напором к небесам струйку придонной грязи, красно-глинистого оттенка. Словно бешеный водяной демон нажал на упаковку с кетчупом, желая сдобрить свежеиспеченного лобстера. Вдруг снова захотелось есть. Рот наполнился слюной и тоскливо заныло под ложечкой. Пытаюсь вспомнить дни женского цикла. и вдруг понимаю, что у меня задержка с неделю, а то и больше. Вот так сюрприз. У Махи есть замечательный роботизированный врач. По капельке крови выдаст полную характеристику организма. А что потом? Вот потом и узнаю. Остров забытых людей встретил нас полосой пляжей с бурым песком и цепочкой сторожевых вышек. Обитаема была только одна — где протирали штаны несколько скучающих надзирателей из числа хубанского контингента. Уже много лет никто с острова не убегал. Напротив, для кого-то местная община становилась настоящей семьей. По словам Тусара, иногда прямо на острове бесследно исчезали люди. Но этот факт никого из начальства не напрягал. Поселенцы так считались забытыми изгоями. которых за военные заслуги все же оставили на Сиане, о н и вывезли в резервацию Цоты, откуда и вовсе нет спасения. Тусар даже намекнул, что нынешний глава ветеранской общины на самом деле является профессиональным агентом сианской разведки. Не случайно он смог взять под контроль сотню нервных, подавленных или открыто ожесточенных мужчин, не нашедших себя в мирной жизни. эн сигил киборг из последней разработки петер с а ф и редкая модификация наблюдателя я слышал что такие антропоморфные механизмы производятся только в наших лабораториях сплав лучших человеческих качеств с возможностями прогрессивного компьютера харрах слава великой сиане я заметила как вскинули головы мои охранники похоже Самодовольный боевой клич впитался им в живую плоть и синтетические детали. Если у них так хорошо поставлено дело, скоро здесь на трехмерном принтере будут распечатывать людей – безупречных солдат, безупречных хирургов и воспитателей. Четкая программа, многократно проверенный алгоритм, сбой не предусмотрен. А если и произойдет конфуз, бракованные экземпляры Немедленно снимут с конвейера. «Мне нужны данные вашего приятеля. Не вижу смысла задерживаться надолго. Зоя, ты слышишь?» Озабоченный голос Тусара заставляет меня протянуть руку младшему Джау. «Мы на месте. Пора выбираться из летмобиля». Я опасалась увидеть лагерные бараки и километры колючей проволоки. Но за первой линией ограждения сразу же начинался лес, состоящий из незнакомой мне растительности. Огромные лопухи ядовито-зеленого цвета были так высоки, что могли укрыть нас от жары, случись в том н е о б х о д и м о с т ь Папоротники тоже впечатляли размахом перьев, а толстые корявые стволы местных клёнов снизу доверху сочились бурым клейким веществом, вроде смолы. В тяжелых кронах суетились птицы, поскрипывали насекомые. «Я заранее справился об уровне токсинов в районе высадки. Все чисто», – успокоил тусар. А мне и в голову не приходило бояться отравления. Уверена, что со мной не может случиться ничего плохого. Я очень везучая страница космических дорог. Мне и друзьям хотелось принести удачу, но не очень-то получилось. На пропускном пункте у кромки леса Сая подробно расписывает положительные качества кардарианца-гурры и уже собирается перевести на государственный счет солидную сумму залога. Пытаюсь ее остановить. «Ты же еще не видела гурру, а вдруг он откажется лететь с нами?» «Не захочет вернуться в город?» – удивляется Сая. «А что ему здесь делать? Сама подумай!» «Давай с ним хотя бы сначала поговорим». Мои доводы кажутся ей убедительными. Остается один вопрос – где искать гуру? р Остров в полном распоряжении изгнанников. Кардарианец может находиться в чаще леса или на противоположном берегу. Но тусар убеждает, что каждый подопечный имеет вшитый под кожу поисковый микрочип. С помощью местной охраны мы всегда можем отследить местонахождение интересующего нас объекта. Сигнал гуры в е д е т к плотной глыбе мусорных брикетов, искусно замаскированных под каменные скалы и валуны. Несколько минут на автопилоте патрульного катера. Собственно, летим только мы с Саи и балласт в виде моей охраны. Тусар Собирается проверить материалы местной комендатуры. н у нравится ему изображать из себя дотошного чиновника, делая вид, что в этой прогулке у него чисто деловой интерес. Машина медленно движется вдоль береговой линии, почти касаясь бирюзовым днищем деревьев. Я высунулась из окна и жадно ловлю приоткрытым ртом свежий воздух, а потом замечаю – Маленький огонек костра. н а в е р н о Гурн наловил рыбу И теперь ужин готовит. А я терпеть не могу дары моря. Суфа с детства закармливал. Добродушно бурчит с а я И в этот момент меня пронзает Какая-то странная нежность к ней. У тебя с Гурой был бурный роман. Он грубиян и волокита. Я его пожалела однажды, Оставила на ночь. а потом не могла отделаться. Но страсть ко мне не помешала ему иметь других самок. к а р д а р и а н с к и й выродок! Значит, не можешь простить измену? У меня завышенные требования к мужчинам. Я знаю, это не их вина. А как там твой ястреб? Кажется, заделал мне ребенка, прошептала я. У Саи вытянулось лицо. а губы чересчур расползлись в некрасивой улыбке. — И ты не рада? — Пока не пойму. Надо сперва удостовериться. Опыт по части материнства отсутствует напрочь. — з а з а не плачь! — с непривычной теплотой в голосе утешала она. — Сейчас пройдет. Ничего. Может, я не права, и все эти пять лет изучения долбанной психологии псу под хвост. Ну скажи, как можно научиться понимать людей за пять лет, если нам даже жизни не хватает? Я хотела в себе разобраться. Я о своих проблемах думала, а не о чужих детях. Я вообще не люблю детей. Я их боюсь. Они внушаемые, доверчивые, тоненькие. Их легко можно сломать или непоправимо испортить. Это большая ответственность. Одни говорят, что надо видеть в них личности с рождения. Другие советуют дрессировать, как обезьянок. Риву от меня нужен только здоровый ребенок. Махи – покорный слушатель. Для Тусара я экзотическое развлечение. И только с Дином мы смотрели фильмы и смеялись просто так. «Дину я была нужна просто так». И как я его спасла? Разве он просил спасать его в постели сеанса? Сая, скажи! И долго ты собираешься себя мучить?» е ё презрительный тон взбодрил не хуже ледяного душа. «Да я ничего. Небольшая истерика для поднятия общего тонуса организма. Зря расчувствовалась перед тобой. Давно со мной такого не бывало». Сая давай на приту, всё равно ничего не изменит. ты спала с дином. Ее молчание окончательно высушило мои слезы, и я уже спокойно повторила вопрос, который нельзя было игнорировать. Он что же и в этом тебя разочаровал. Сам т о д и н не хотел, а той ночью, когда ты показалась за стеклом и исчезла, х позволил мне все. Просто лежал, как бревно, и утром попросил лезвие. — Понятно. Не продолжай, хватит. Катер тяжело опустился на галечник. Я слышала, как камешки скрежетали по обшивке, отскакивая далеко в сторону. с а я опасливо покосилась на меня и п е р в а я выпрыгнула на волю, а мне скоро протянул твердую ладонь киборг. Вдруг захотелось с ним заговорить. но я припомнила прежний опыт общения с полусинтетиками от гермафродита в старом театре до телохранителя Рива. е с ли у этих созданий душа? Или она тоже подвергается модификации и теперь существует на другом уровне? Может быть, даже более высоком и совершенном, чем у обычных людей. Но почему-то хочется держаться подальше, оставаясь с обычными. несовершенными. «Сая, стой! Подожди меня! Я сначала про Дина спрошу. Может, Гура видел его на острове? Если нет, придется опять тормошить Тусара и что-то местной охране объяснять. А я хотела своими силами справиться. Риф, конечно, запретил давать информацию. Ему, наверное, имя сменили». Не оглядываясь, Хубанка уверенно переступала своими высокими ножками по щебню. У костра находились двое. В крупной сутуловатой фигуре угадывался Гурра, а рядом на лежанке вытянулся другой, маленький, худощавый, спеленатый по рукам и ногам. м д и Отчаянно заорала я и бросилась вперед, силясь обогнать с а ю Тот-другой пошевелился от моего вопля и приподнял маленькую лысую голову, а потом весело взмахнул резиновым шлангом в знак приветствия. Я опешила сначала, а потом испуганно уставилась на его истончившуюся, будто атрофированную конечность. «Господи, Хорда! Ты что здесь делаешь? Тебя-то за что упекли?» «Я законопослушный житель Сонмы!» Имею разрешение сопровождать друга. Тем более после травмы за мной некому больше ухаживать». Гура смачно плюнул себе под ноги и хрипло пояснил. «Этот оголодавший мутант замешкался на сборе просрочки. Вот его и достал распылитель. Хорошо, что способность к регенерации нечеловеческая. Одну руку себе уже отрастил». «Значит, вы вместе?» «А ты как думала? Не бросать же его в муравейники. Социальные службы за доставку ж р о т в ы и лекарств требуют перечислять половину пенсии. Хорда и так влез в долги. Не просто его было заштопать. А вот тебя здесь встретить не ожидал». «Я ищу Дина. Его хотели на остров п е р е в е с т и Может, со дня на день прибудет». И она тоже ищет хубаноида. Гура мотнул рыжими патлами в сторону Саи, й но усаживаясь к костру, так глухо ответила: "Я прилетела к тебе. Сюрприз". Гура замкнулся и больше никак не реагировал на е е слова. Он вытащил из-за спины шипастый на конце металлический п р у д и пошевелил догорающие сучья. А потом, не торопясь, принялся обматывать плотной серой бумагой рыбину идеально квадратной формы. Я не сразу заметила б а д ю с уловом. Кажется, там плескалась еще парочка морских уродцев. — Хочешь зажарить на углях? — начала я, поскольку общее молчание уже начинало тяготить. Но только Хорда с готовностью поддержал разговор. — Скорее запечь! — уверяю. Получится отменное блюдо. А вы ничего из еды не принесли? Я немного скучаю по сладкому. Помнишь, как вместе варили желе из списанных фруктов? Меня охватил запоздал ы й стыд. Внезапно пришло на ум, что весь месяц я палец за палец не ударила в поисках пропитания. о бывшим соседям приходилось с риском для жизни вырывать себе вкусные кусочки. Почему я забыла про Хорду, когда прощалась с общежитием в Наути? Ведь он всегда был готов помочь. А я просто вычеркнула их всех из памяти. Хорду, Низара, г у р у даже Паука Дикси оставила бы в прошлом. Не свались он мне на голову в заброшенной шахте. Знаю, что сказал бы Риф в ответ на мои сомнения. «Так бывает». когда стремительно поднимаешься наверх. Прежние ниточки людских связей обрываются, как листья в смену сезонов, как отмершие частички кожи. Новый уровень – качественно другое окружение. Риф очень умный. Он все знает наверняка, очень уверен в себе. Он и меня видел насквозь, будто сделанную из стекла, как дерево в мечтах Дина. Прозрачное настолько, что можно наблюдать движение соков и пульсацию артерий. Сразу заметишь изъян. «Мы заберем вас с собой. Правда, Сая? Если не хватит денег на выкуп, я у Тусара попрошу. Куда он денется? Сартак ему потом возместит», — решительно заявила я. Хорда двусмысленно кашлянул, уставившись на приятеля. Единственная тощая рука, хобот, нервно ползла поверх замызганного серого пледа. г у р о встрепенулся, расправляя плечи. От большого тела его сейчас шел запах моря и дыма. Наверное, недавно выкупался. — А нам и здесь хорошо. Народишко подобрался толковый. Гил судит по справедливости. Есть чем и брюхо набить. Санаторий, а не тюрьма. Сая уперлась острым подбородком в коленку, раскачивалась, обхватив щеколотки руками. «Я выбила тебе место в р е в е р с е на пару месяцев хотя бы, и хорду там подлечат. С местной охраной я договорюсь. Соглашайся!» Разбросав угли клюкой, Гура уложил рыбину в образовавшуюся ямку, присыпал золой, и вытер мокрые пальцы а выцветшую майку на животе, и только потом повернулся к Сайе. «Когда-то я за тобой бегал, милая. Я тебя просил, умолял, предлагал бросить всю эту мерзость и убраться из города. Ты меня обругала и прогнала. Так чего теперь лезешь? Я больше тебя не хочу. Тогда я останусь здесь». «Чокнутая идиотка с копытами!» «Меня этим не задеть, кретин!» Презрительно усмехнулась она. «Я горжусь своими ровными прямыми ногами! Ты сам сказал, что здесь лучший курорт, вот и отдохнем в прежней компании!» Я села в изголовье носилок хорды и погладила его по гладкой мягкой головушке. Очень хотелось плакать. Вдруг стало неважно. Найду я Дина или нет, и что ждет меня дальше? Над островом забытых людей разгорались красные и зеленоватые звезды, будто гигантские отражения меркнувших огоньков костра Гурры. Если Дин умер, то его душа должна несколько дней свободно гулять по земле, а уж потом отправиться куда-то повыше самых грандиозных воздушных садов Сианы. Теплый ветер ласково коснулся моего лица. Знакомым дыханием пощекотал ухо, неприкрытое волосами. Гура продолжал орать на с а ю Та махала кулачками у него перед самым носом. Кажется, только что показала парочку неприличных жестов. н ну о вот, дело до объятий дошло. Нет, он ее оттолкнул и ударил. «Сволочь последняя!» Он со всей дури врезал ей кулаком в лицо. Хорда осуждающе закричал. Я вскочила на ноги и подбежала к Сайе, упавшей на гальку. Но меня опередил младший киборг. Он бросился на гуру и парой молниеносных приемов лишил его способности двигаться. Понимая, что к а р д а р и а н е ц крепко схвачен, я склонилась к певице. Из носа у нее лилась кровь. Глаза лихорадочно блестели. Я отрывисто бросала приказы. «В катере должна быть аптечка. Запрокинь голову, вот так. Я тебе ветровку подложу. Эй, Джау, принеси аптечку. Скорее! Женщина ранена, ты же видишь!» «Я отвечаю только за вашу безопасность». в с ё это время старший охранник находился рядом, с явным намерением меня защитить. и только убедившись, что Гура корчится на земле с неестественно вывернутой правой рукой, отправился выполнять мой приказ. Кровотечение с а и скоро удалось остановить. На переносице был зафиксирован обезболивающий противоотечный пластырь. Возвращаться в комендатуру она отказалась, пока Гури тоже не окажут первую медицинскую помощь. Хубанцы очень сентиментальные, «И заботливые!» «Что с ним?» Грубовато спросила я младшего киборга. «Перелом запястья и вывих локтевого сустава!» Отчеканил тот, и я уставилась на него в изумлении. «Повтори, что ты сказал! Пожалуйста, говори еще!» Гура шипел, пытаясь освободиться от жесткого захвата, а я не могла понять, кто его держит, кто именно заступился за Сайю. «Бестрастная машина или получеловек с живыми чувствами?» «Не подходите!» Старший Джао схватил меня за плечо, пытаясь увести дальше от потенциального психа. Ругань гуры сейчас мало отличалась от звериного рыка, но я вывернулась из стальных пальцев киборга и крикнула младшему. «Дин, это ты? Я приказываю тебе показать лицо и заговорить со мной!» Сдавив коленом горло кардарианца, охранник медленно снял очки и сетчатую маску, скрывавшую лоб и большую часть головы. с а я жалобно застонала, а я на мгновение отвела взгляд. Одно не поддается разумному объяснению. Зачем Рив Сартак сыграл с нами настолько циничную и злую шутку, что хотел мне доказать? Да. Я два дня была с Дином и не узнавала его. Искала где угодно, только не за своим плечом. Я вообще не оглядывалась назад, не считала киборгов полноценными людьми. Ведь они отказались просто умереть от ран или болезней. Они сами выбрали судьбу высокоспециализированных биомашин. Подсознательно меня всегда поражал и отталкивал, Подобный эксперимент. Но ведь я еще не стояла на краю гибели. Как могла судить? И вот теперь мой Дин стал одним из них. Ничего не боится, никого не любит, ни о чем не мечтает. Или я опять ошибаюсь? Мне надо убедиться до самого конца, до вздоха, до взмаха ресниц, до неуловимого знакомого движения губ, во время смущенной улыбки. Новый Дин смотрел чуточку снисходительно. «Что именно вам от меня нужно? Передай гуру, старшему Джау, а сам подойди ко мне. Я прошу, посиди с нами и ответь на вопросы. Это же недолго, легко. Проклятые слезы, они мешают мне говорить, мешают сосредоточиться». «Понимаю». улыбнулся новый Дин. «Вам интересны нюансы моего происхождения, но мне доступна только часть информации». «Ты помнишь меня?» «Нет, но мы всегда можем наладить контакт». «Может, помнишь Саю или Хорду?» – приставала я. «Ну вот он лежит, как самое оптимистичное бревно в мире. Вторую конечность отращивать собирается». Подтверждая мои слова, х о р д а важно надул щ е к и и напряг кольцевые мускулы хобота. Даже г у р а вдруг прекратил сопротивление и, прижимая к себе п о в р е ж д е н н у ю руку, тяжело дышал открытым ртом, и яростно морщил лоб, с и л я с ь разобраться в непростой ситуации. Старший Джао замер над ним, готовый в любой момент свернуть ему шею. Гуро мышечком это чую. больше не дергался один присел на корточки возле остывающего костра и двумя ветками из кучки уцелевшего хвороста вытащил сверток с рыбой удивительно как я еще могла различить аппетитный запах возвращается голод со мной точно что то не так дашь мне кусочек с подрагващей и ю улыбкой попросила я разделим на всех кроме нестабильного. Нестабильный это Гура. Постепенно я начинаю понимать, чем наблюдатели отличаются от стандартной модели Джао.